Глава восьмая Как Чернозуб встретил Эрика Светлоукова и скала Грима овечий хвост на холме Конская голова Скала Грим позвал Эрика в свою пещеру, накормил его мясом и напоил пивом. Скажи мне, скала Грим, спросил Эрик, что сделало тебя берсерком? Один позорный поступок, государь мой, но не я совершил его, а другие. Десять лет назад я был небогатым поселянином, неподалеку от богатых земель и угодий Фюля, где властвует богатый и могущественный вождь Оспакар Чернозуб, человек лихой и низкий. Одно у меня было сокровище красивая и добрая жена. Случилось так, что Оспакар увидел ее и стал сманивать, стать его маем. Она как будто не хотела, но он прельстил ее богатыми дарами и хорошими обещаниями, И однажды, когда я крепко спал с женой в мой дом, ворвались вооруженные люди, связали меня, стащили с кровати, и я увидел, что с этими людьми был Оспакар. Он приказал моей жене Торуне одеться живее и ехать с ним. Она заплакала и стала упираться. Я увидел, что она надела пояс, а на нем был нож, как носят все наши женщины, и крикнул ей: «Закали себя, моя милая, смерть лучше позора». Но она отвечала мне. Возлюбленный супруг мой, я люблю тебя одного, но женщина может найти другую любовь, а другой жизни она не может найти. Между тем Оспакар стал торопить ее, затем, схватив за руки, вытащил из хижины, сел на коня, положил ее поперек седла и ускакал. Люди же его остались у меня в доме, стали пить мое пиво и смеялись надо мной, когда я лежал перед ними связанный. Они рассказали мне, что моя жена, Торуна, сама придумала и присоветовала Оспакару этот набег. У меня в глазах потемнело. Я думал, что умру от срама и обиды. Вдруг что-то могучее поднялось у меня в груди. И я почувствовал в себе необычайную силу. Точной нитки порвал я веревки, которыми был связан, и схватил свою секиру со стены. Мною овладело такое бешенство, что я набросился на этих людей, издевавшихся надо мной. Что тут было, я не знаю. Только знаю, что когда я очнулся, восемь трупов лежало на полу. Я навалил на них столы и скамьи, облил все это гарным маслом и зажег. Так я сжёг хату, а сам ушел в леса и несколько лет разбойничал с другими разбойниками, ни щадя ни мужчин, ни женщин. Затем ушел оттуда и стал жить здесь, на мшистой скале. Многие люди выходили против меня» но никто не мог совладать со мной. Все стали бояться меня, только ты один осилил меня. И этим ты можешь гордиться». После этого и Эрик рассказал ему, что узнал про Оспакара, как он хотел отбить у него Гудруду, как он поборол его и как приобрел этот меч, славный молний свет. «Видишь, государь мой, судьба недаром столкнула нас. Теперь мы двое пойдем против Оспакара. Верь мне, недалек тот час, когда он встретится нам. Я знаю его». «Если он облюбовал твою невесту, то не успокоится до тех пор, пока не добудет ее или не будет убит. Уж он верно бродит где-нибудь вокруг, только нам двоим нечего опасаться его, да еще с твоим молнией светом, под ударом которого, быть может, отлетит голова Оспакара». При этих словах новый припадок бешенства охватил скала грима. «Успокойся, овечьий хвост. Оспакара нет здесь, прибереги свое бешенство до лучшего случая». «Не люба мне твоя повесть». — сказал Скалагрим, успокоившись и помолчав немного. «Больно уж много женщин обступило тебя, а женщины вонзают нож в спину, а не в грудь. И от женщин идет все зло на земле. Что ты говоришь? Женщины, что мужчины, есть между ними и хорошие, есть и дурные. Да, но и те, и другие губят мужчин. Только злые губят по злобе, хорошие же по безумию, по любви. Отрекись от женщин, и ты проживешь жизнь в почете и умрешь мирно». Полюби женщину и будешь ты несчастный и погибнешь жалкой смертью. Неразумная ты говоришь, скала Грим. Как птица должна летать, как волна должна бежать, так должен и мужчина льнуть к женщине и любить ее. После того они ничего больше не говорили и оба заснули. Солнце было высоко. Когда они проснулись, умылись у ключа, и Скалагрим показал Эрику в глубине пещеры много хорошего оружия, отобранного им у тех, кого он убил или ограбил. «Скажи, как ты набрел на эту пещеру, Скалагрим? – спросил Эрик. «Я шел по следам того, кто здесь жил раньше меня, и предоставил ему или уйти и уступить мне пещеру, или помериться со мной силой оружия. Он захотел последнего и был убит мной». «Кто же был тот, чья голова лежит вон там?» «Пещерный житель, господин мой. Я взял его сюда, так как в зимнее время здесь очень тоскливо и одиноко. Это был лихой человек. Он тоже был берсерк, но это не находило на него временами, как на меня и на других. Он был постоянно берсерком, и ты хорошо сделал, что убил его. Позже же голова его идет вслед за туловищем». И он скатил ее вниз с обрыва. «А теперь возьми свое вооружение и забери, что хочешь, из своего добра. Нам пора собираться в путь-дорогу». Мой траль и так верно думает, что ты одолел меня. Смотри, и вон твой траль уже идет под горой. Нам его теперь не нагнать. Но ты не тужи, у меня в потайном месте припрятаны добрые кони, и мы следом за ним приедем в Мидальгов. Ну, поди собирайся, да помни, что если ты со мной поедешь, так должен бросить свои привычки берсерка и не давать воли своему бешенству. Иначе я не берусь выговорить тебе мир в Мидальгофе». Скала Грим надел на голову темный стальной шлем и черную стальную кольчугу, взял хороший щит и добрую секиру, затем взял с собой большой кошель с деньгами и целую связку золотых обручей, и, положив все это в мешок из выдровой шкуры, навязал себе на пояс. Остальное же имущество свое он припрятал за камни, полагая прийти за ним когда-нибудь в другой раз. После того прошли они крутой потайной тропой, скрытой в скалах Луговине, и там нашли добрых коней. В скалах же запрятаны были седлые уздечки. Они изловили коней, оседлали их и поехали прочь от мшистой скалы. Долго ехали они, не встречая никого, как вдруг подъехав к вершине холма, который люди прозвали конской головой, очутились среди целой ватаги вооруженных людей. Это были Оспакар чернозуб, его двое сыновей и его ратные люди. Их много, а нас только двое, сказал Эрик. Живо далось коней. Встанем, спина к спине и помни что если даже на тебя найдет во время битвы твой обычный припадок бешенства, ты и тогда не трогайся с места, а то и твоя, и моя спина будут не защищены. Будь спокоен, государь мой». Тем временем Оспакар со своими людьми подъехал к ним. «Что вы за люди? Надо бы тебе знать нас. Я еще так недавно поборол тебя и взял у тебя с боя вот что». И Эрик, выхватив свой славный меч, молнии и свет, сверкнул им перед глазами Оспакара. «И я тебе должен быть знаком», — сказал Скалагрим. «Я тот, которого люди называют Скалагримом и которого ты некогда называл Унунд. Скажи, какие вести о Таруне?» «Ха-ха-ха», — -ха», засмеялся Успакар. «Эй ты, Эрик, тебя-то мне и надо. Скажи, когда твоя голова слетит с плеч, свести ее на память о тебе, Гудруди?» «А тебя, Аунунд, я считал мертвым, но так как ты жив, то узнай, что Таруна, моя нежная возлюбленная, посылает тебе вот это». И он пустил у него дротик, но скала Грим поймал его на лету и пустил обратно с такой силой, что он, пробив щиты кольчугу чернозуба, вонзился ему глубоко в плечо, нанеся сильную рану, которая сделала его неспособным к бою и заставила жестоко взвыть. «Поди прикажи Таруне вытащить эту занозу и залечить рану поцелуями». Но Оспакар совершенно вышел из себя и крикнул своим людям, чтобы они накинулись и убили этих двоих. Завязалась битва. Эрик и Скалагрим рубили направо и налево. Берсерк до того рассверепел, что люди Оспакара стали отшатываться от него, и наконец после того, как человек десять из них полегло, остальные не смели даже подступиться. Что же вы, бездельники, трусы! Рубите их, крошите их! кричал Оспакар. Но никто не трогался с места. «Нас только двое. Попытайтесь еще осилить нас. Пусть не говорят, что двое осилили двадцать человек», — крикнул Эрик. Тогда Морт, сын Оспакара, заслышав этот вызов, пришел в бешенство и с поднятым щитом устремился вперед. Гитсур же не вышел на бой, он был трус. Морт, человек сильный и искусный, в бою, налетев на Эрика, нанес ему такой удар, что щит у того раскололся пополам, но Эрик, отбросив от себя щит, выждал удобный момент. И вот блестящее лезвие молнии света пронзило морды насквозь, так что конец его вышел через спину. Перед тем морд нанес Эрику рану в плечо, и теперь Эрик отплатил ему. Видя, что морд убит, оставшиеся в живых люди Оспакара кинулись к своим лошадям и поспешно ускакали, крича, что эти двое заколдованные люди и что тягаться с ними нельзя простым смертным. Раненый чернозуб, чтобы не остаться один, поскакал вслед за ними. «Что ты не весел, государь?» — спросил Скалагрим Эйрика, когда на холме, кроме них до да мертвых и умирающих, не осталось никого. «Нас двое, и мы убили десятерых, да еще морда сына Оспакара. Мы вышли с честью из боя, а они с уроном и с а ты недоволен». «Правду ты говоришь, Скалагрим. мы вышли с честью, а они с бесчестием. Двадцать человек не могли одолеть двоих, но у Оспакара много друзей, и он не простит мне этого, затеяв против меня судебное дело в Альтинге». «Альтинг — годичное собрание свободных людей в Исландии, представляющее собой одновременный парламент и Верховный суд». «Жаль, что дротик не вонзился в его сердце», — сказал Скалагрим. «Тогда все было бы кончено». «Видно, час его еще не пришел», — заметил Эрик. «Во всяком случае, он унес с собой нечто, что ему будет напоминать о нас».